Ох, как вы подкрались, господин Скотинин Этого бы я от вас и не чаял Я проходил мимо вас, услышал, что меня кличут, и я и откликнулся У меня э. такой обычный Кто вскрикнет, Скотинин, а я ему, я Я сам служивал в гвардии, отставлен капралом О, Бывало да. нас съезжий В перекличке Как закричат Тарас Скотинин о, а, а я во все горло я! Мы что? вас теперь не кликали И вы можете Идти Я дошли никуда не шел Я брожу задумавшись У меня такой обычай Как что заберу в голову То из нее гвоздем не выколотишь У меня слышите Что вошло в ум тут из-за О том только вся и дума. То только и вижу во сне, как наяву, А наяву, как во что ж бы вас так теперь занимало? Ох, братец, друг ты мой сердешный, Со мною чудеса творятся, Сестрица моя, вывезла меня скор наскоро Из моей деревни в свою. А коли так же проворно вывезет меня Из своей деревни в мою, что могу пред целым светом, по чистой совести сказать. Ездил я ни про что, о, привез ничего. О, о, какая жалость, господин Скотинин. Конечно. сестрица ваша играет вами как мячиком. Как мячиком. Оборони, бог. Да я и сам зашверную ее так, что целые деревни в неделю не ищут. Ах, как возсерди. Всё с вами сделалось. Сам ты умный человек, по сути. Привезла меня сестра сюда, Шеница. Теперь сама же подъехала с отводом. Что де тебе, братец, в жене? Была бы де у тебя, братец, хороший, свинья! Нет, сестра, я и своих поросят завести хочу. Меня не проведешь. Мне самому кажется, господин Скотинин, что сестрица ваша помышляет о свадьбе. Только не обожай Эх, притч Я другому не помеха Всякой женись на своей невесте Я чужую не трону И мою чужой не тронь же Не тронь Ты не бойся, душенька Тебя у меня никто не перебежал Это что значит? Вот еще новое Какая дерзость Чего ж ты испугал? Неужели суждено мне Быть вашей женой. На силу могу удержаться. Как ты можешь осердиться на, на скотинина? Суженого гонем не объедешь душеньку. Тебе на свое счастье грех пенять. Ты будешь жить со мною припеваючи. Десять твоего дохода. Эх, к счастью привалило. Да я... я столько родясь не видывал. Да я на них всех свиней за белосветом выкуплю. Да я, слышь, ты то сделаю, что все затрубят в здешнем диаголодке и житьё одним свиньем. Когда же у вас могут быть счастливы одни, только скоты то не ваши от них от вас будет худой Ба -ба -ба -ба. покой. Да разве светлиц у меня мало? Для нее одной отдам... Угольную, Слежанка. Друг а, ты мой, сердешный. Коля у меня теперь ничего не видит. Для каждой свинки клевок особенный. Клевок? Тоже <свят> не найду, Светок. Какое скотское сравненькое? <свят> <А что, ну, свят> ничему не бывать, господин Скотинин. <свят> я скажу вам, что сестрица ваша <свят> прочит ее... За сынка да. своего. Как? Вот Племяннику перебивать у дяди? Да ¡zięki! я его на первой встрече как черта изломаю. Ну, будь я свиной сын, если я не буду ее мужем. Или Митрофан уродом. Да поучись хоть немножечко. Ну, еще хоть слово молви, старая хрычевка. Ой, Уж я тебя делаю. Ой, ой, ой. Ха -ха. Я ой. опять нажалуюсь матушке. Так она ой, тебе изволит не дать тоску. По-вчерашнему. <схех> подойди сюда, ой. дружочек. Изволь подойти к дядюшке. Здорово, дядюшка. А что это ты... Что ты так ощетиниться изволил? Питрофан. Гляди на меня прямее. Что, что, что такое? Прямее! О, гляди, батюшка. Да дядюшка, что за невидальщина? Что ты на нём увидишь? Ещё раз. Гляди, гляди, гляди на меня гляди. прямее. Ой, Мой да не батюшка. гневи дядюшку. О, назови посмотреть, батюшка. Батюшка. Батюшка. Батюшка. батюшка. Как он глазки-то И ты свои золь. Так же вытаращить. Вот. Тянь карась, вытаращивай, О. молодец. Вот так вот собака. Вот, вот. Ты теперь от смерти на волоску. Скажи всю правду. Если б я греха не побоялся, я бы, не говоря еще ни слова, за ноги да, обугал. Ах! Не хочу губить души, не найдя виноватого. Ох, уходит он его. Куда в моей голове деваться? Что ты, дядюшка? Белины объелся? Да я знать не знаю, за что ты на меня вскинуться изволил. Смотри ж не отпирайся, чтоб я в сердцах с одного раза не вышибусь тебе духу. Ну, ну, ну, ну, ну, Тут уж руки не подставишь. Мой грех виноват Богу и Государю. Смотри, не клепли же и на себя, Все, чтоб напрасных побой не принять. Избави Бог напрасный! Хочешь ли ты жениться? Ну так уж давно, дядюшка, вперед охота. А? Ах ты, чушка <сосы> проклятая! О, господин <сосы> Скотильник! Рукам боли нет, не нет, давай. Заслони меня. Я сдохну <свёк> на месте. <свёк> а тебя не выдам. Сонца соныться. Как ты извод сонца? Ты тебе церапоё. Обои, ждаем. У Убирайся, дядюшка. Проваливай. Да, я продал